Ранд хмуро подтянул на плечах промокший плащ, стараясь держаться поближе к остальным. Мы это перен, что-то ворчали, недовольно себе под нос, сдавлено охая, когда натыкались ногой на невидимые камни, кочки и тому подобное. Том Мерлин тоже бормотал разные слова «горячая еда», «огонь», «подгорелое вино», достигавшие уши ранда но не Страж, не Айс их не замечали.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 Вдруг во мраке ран ткнулся носом во что-то большое и теплое, жеребец Лана. Страши Морейн остановились, потом остановились и все остальные, принявшись теперь поглаживать и похлопать своих лошадей, причем больше для того, чтобы успокоить не животных, а себя. Туман стал немного реже, что позволило ему видеть друг друга пояснее, но и только. Многие по-прежнему скрывались в низких волнах серого половодья Туманные валы, поглотили дома совершенно. Ран осторожно провел облако чуть вперед и с удивлением услышал, как подошвы его сапог шаркнули по дощатому настилу. Паромная пристань. Ага. Он с опаской отступил назад, осадив Серого. Ран слышал, что пристань в Таринском перевозе это как мост, никуда не ведущий, кроме как на паром. По слухам, Тарин был широк и глубок, С коварным течением и омытами, в которые могло утянуть и самого сильного пловца. Намного шире реки винный ручей, решил он, да еще и туман тут. С облегчением Аран почувствовал под ногами привычную землю. Свирепая шлана была столь же пронизывающим, как и туман. Страш взмахом руки подозвал всех, быстро шагнул к перину и откинул назад пол плаща коренастого парня, выставив на показ громадный топор. Все еще ничего не понимая, Ран послушно отбросил плащ с плеча, открыв взором свой меч. Лан двинулся к своему жребцу когда в тумане появились качающиеся пятна света и приглушенно зашуршали приближающиеся шаги. сопровождение сопромождении шести молодцев с туповатыми физиономиями и в роботканой одежде явился мастер Каланча. Факелы в их руках выжгли вокруг них лоскут тумана. Когда они остановились, осветив отряд из эмонтового луга, серая стена окружающего тумана будто уплотнилась из-за отражающегося от нее света факелов. Паромщик внимательно оглядел всех с ног до макушки, склонив голову на бок, нос его сморщинился и зашевелился, как у принюхавшейся ласки, опасающейся капкана. Лан с нарочитой небрежностью прислонился к седлу, причем рука его, подчеркнуто случайно, легла на длинную рукоять меча.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 хотя Оранд не был уверен, что тетива его лука в хорошем состоянии из-за всей этой сырости. Том Мерлин с важным видом выступил вперед, поднял руку, медленно повернул ладонь, показывая, что она пуста. Вдруг он резко взмахнул рукой и между пальцев министреля завертелся кинжал. Рукоять шлепнуло в ладонь и Том, сразу приняв безразличный вид, принялся подравнивать ногти острием. Раздался тихий восхищенный смех мары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 Работники каланчи засуетились, исполняя распоряжение, и паромщик опять уставился в туман, нервно потирая куртку на груди. Паром накренился, когда отдавали швартову, и его подхватило сильное течение. Затем опять накренился, когда направляющие тросы удержали его. Перевозчики по трое с каждого борта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 подтягивая паром дальше, упорно, непрерывно. Никто не разговаривал. Ребята сбились в кучу в самой середине парома. Они слышали, что Тарен гораздо шире, чем ближние реки, а из-за тумана его ширина для них стала еще громадней. Через какое-то время Ран передвинулся поближе к Лану. От рек...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 Он может рассказать исчезающему, что мы переправились на пароме, проговорил он наконец. Может, он троллоков на наш след наведет. Ланс Купо улыбнулся.